2009 год от сотворения свода, окраина дворов, пятый день, первого осеннего отрезка. Кай «Во имя воды, значит, это сделаю я!» Майя раздраженно щелкнула пальцами, и девочка, наконец, перестала кричать. Глаза малышки расширились от ужаса, она судорожно пыталась откашляться, захлебываясь творением Майи. Кай поспешил малодушно отвернуться. «Если бы ты хоть раз испытала на себе это творение, то не разбрасывалась бы им так легко». Он резко вторгся в мысли Майи. «Ну, прости! Значит, у меня одной уже уши закладывало от этого визга!» Кто не дал, не было ни грамма вины, сочувствия или сожаления. Кай невольно поежился. Майя в ответ презрительно хмыкнула. «Это всего лишь работа», — напомнил себе Кай. «Неприятнейшая ее часть, но одеваться некуда». Они шли по следу этой семьи очень долго. Несколько месяцев назад регулярно стали появляться сообщения, что кто-то из сильных специалистов по связи переметнулся на сторону мятежников. Это здорово путало все карты. Воспоминания стирались и изменялись, нарушенные связи восстанавливались, нужные же, напротив, прерывались. Кай уже почти отчаялся что-то сделать, когда сама куница вызвала их с Майей к себе и дала указание руководить поимкой вместе с Есоном, Теперь они смогут взять и остальных. Но сейчас, стоя здесь, Кай мечтал лишь о том, чтобы это поскорее закончилось. Он не удивился, когда оказалось, что переметнулась целая семья — муж и жена, молодая пара мастеров. Так случалось нередко. И цензоры догадывались, что орудует не один человек. Неожиданностью стало наличие в доме маленькой девочки, по всей видимости, их дочки. В мигом постаревших лицах супругов была странная отрешенность, будто все это происходило не с ними. Девочка же сопротивлялась до последнего, даже когда ей обрубили все мысленные связи она продолжала кричать и брыкаться в руках Есона изо всех сил, пока в дело не вмешалась Майя. Впереди ждало установление личностей, поиск доказательств, долгие вечера допросов в водных тюрьмах. Но это все потом. Отдавая привычные указания насчет обыска и транспортировки заключенных, Кай уже мечтала о тихом вечере у стихийного камина с Майей, когда можно будет скользить глазами по строкам книги. Не вчитываясь и предаваясь блаженному бездумью. Домик был совсем небольшой, просто обставленный, и они справились очень быстро. По пути назад, на воздушном судне, Кай погрузился в привычные раздумья. Он решился задать Майе, мучивший его вопрос: Что и движет?» Кай смотрел не на Даллу, а на ее лицо в стекле. Отраженная тусклая Майя недоуменно подняла бледные брови. «Ну, они же действительно сильные специалисты по связи, если, конечно, это и правда те, кого мы искали. Но в этом я не сомневаюсь. У них могло бы быть все: уважение, стабильность, защищенность. Вместо этого они выбрали закончить жизни, догнивая в камерах поодиночке, жертвуя своим ребенком. Ради чего? Что такого знают и видят они, чего не видим мы?» Призрачная Майя в окне легко улыбнулась, откинула длинные светлые пряди за спину и положила голову ему на плечо. «Спешу эти странные рассуждения на усталость, а то так недолго и самому оказаться в водных тюрьмах. Меня тоже вымотало это дело, и я рада, что оно позади. Можно не отравлять эту радость подобными мыслями? Что нам до этих безумцев?» «Ты права», — Кай наклонился и легко поцеловал ее в макушку. «Конечно, ты права». На следующий день Кай в одиночестве работал в своей комнате. Получив минуту, он бережно разложил перед собой подсохшие аквакарточки. Изображения выхватили обыденные моменты. Желтеющая ветка клена в полуденном ясном луче, поблескивающая кромка прибоя, кружевная накидка майи, небрежно брошенная на спинку резного стула. Незамысловатая красота каждого дня. Кай так и видел, как его Далла морщит нос и капризно тянет. «Скучно!» Майя его возня с аквакарточками казалась по меньшей мере бессмысленной. Аквапарат подарила Каю мать на десятый день рождения. Он представлял собой маленькую коробочку со стихийным механизмом, в которую с одной стороны загружались краски и вода, а с другой — плотные листы бумаги. Под действием воды в руках творца или мастера Краски оставляли на бумаге вслед того, что хотел запечатлеть обладатель аквапарата. Такие приборы были во многих семьях. Простенькая игрушка, совсем не похожая на те, что использовались в газетах или при составлении архивов. Мать верно купила его вместе с остальными безделушками, полагая, что Кай поиграет и закинет аквапарат куда подальше, как это обычно бывало. Но Кай не забыл. Возможность поймать момент на какое-то время — стало просто наваждением для замкнутого и агрессивного мальчика. Взрослею он начал стесняться своего безобидного увлечения, но упорно продолжал оттачивать технику, делая все новые и новые аквакарточки. Другие люди, случайно узнавшие о его пристрастии, обычно начинали расспрашивать, часто ли он снимает Майю. Кай от этих вопросов смущался еще больше и торопился сменить тему, а Майя презрительно кривила губы. Невозможно было признаться, что ему всего один раз удалось сделать удачный портрет Майи, и то она сама себе там казалась неопрятной. За исключением этой карточки, на которой ему самому Далла виделась удивительно нежной, сонной и трогательно беззащитной, остальные портреты Кай сразу же уничтожал по просьбе Майи, а затем и вовсе перестал делать. Он как раз вернулся к работе с бумагами по поручению отца, когда к нему без стука влетела берущая Мила, служанка Майи. Кай заканчивал просматривать записи по делу Мика и Рут и был грубо прерван. Он недоуменно поднял брови, готовясь резко отчитать служанку за подобную выходку, но раскрасневшаяся Мила не дала ему вставить ни слова, с порога выпалив «Господин, молодой хозяйке плохо, звать целителя не приходит в себя». Кай понимал лишь отрывки фраз. Служанка часто дышала из-за быстрого бега, и ее слова явно не поспевали за мыслями. Суть все же он уловил сразу. «Остановись, Мила!» Кай резко встал, громко обращаясь к ней. От неожиданности служанка замолчала и ошалело уставилась на него. «Что с Майей?» «Она без сознания, господин!» Наконец выдала законченную фразу Мила. «Надо позвать целителя!» Пойдем скорее!» Он уже выходил из комнаты, пропуская Милу перед собой. «Она в своей спальне?» «Да, господин». Перепуганная служанка вот-вот готова была разрыдаться. «Госпожа только вернулась из тюрем. Она приказала подать ей травяной отвар, а потом резко побледнела. Я как раз убиралась в комнате, когда все случилось. Она вскрикнула и упала. И я сразу побежала к вам, господин». Кай слушал одним ухом, по пути связываясь с семейным целителем. Все это слишком напоминало отравление, а значит, медлить было нельзя». Кай влетел в комнату своей Даллы и на секунду ошеломленно остановился на пороге. Он не был готов к тому, что увидел. Неподвижное тело Майи лежало на полу в неестественной позе. Одна рука была болезненно вывернута. При падении Майя разбила чашку, и один из осколков впился ей в щеку, оставив длинный кровавый след. Лицо выглядело совершенно бескровным. Глаза были закрыты. В своем светлом домашнем платье Майя казалась очень хрупкой и маленькой. Страшное подозрение закралось в сознание Кая. Не помня себя, он кинулся к Далле и схватил ее запястье. Нащупав слабый пульс, Кай ощутил, как с плеч свалилась огромная гора. «Значит, все еще поправимо!» Он подхватил Майю на руки и осторожно отнес на кровать. Обернувшись, Кай увидел, что Мила все еще оторопела стоит в дверном проеме. «Принеси мне чашку и чистые бинты. Я пока промою порезы. Она поранилась, когда падала. И срочно доложи моим родителям!» «Хорошо, господин, конечно!» — ответила Мила, и ее сразу же как ветром сдуло. «Мы найдем, кто это сделал, обещаю!» Кай аккуратно провел пальцем по щеке Майи, обходя порез. Они поплатятся за то, что натворили, а ты обязательно поправишься. Кай осторожно убрал волосы с лица Даллы. Он просто запрещал себе думать о плохом, сосредоточившись на текущих вопросах, убрать выбившиеся пряди, промыть рану на щеке, вызвать лекаря, доложить родителям. Сейчас главное это — действовать, не дать панике захлестнуть себя с головой. С моей обязательно все будет хорошо. Она ненавидит проигрывать, и она не оставит его одного. А с виноватыми они разберутся позже. Семейный целитель с порога оценил обстановку и незамедлительно начал действовать, бесцеремонно выставив Кая за дверь. Бледная и притихшая Мила вернулась с уже ненужными бинтами. Она полушепотом доложила, что Баста нет дома, но ему уже обо всем сообщили. И что мать Кая сейчас спустится. В ожидании Кай мерил шагами коридору входа в спальню. Десять от одного конца до другого. Голова была на удивление пустой и ясной, будто все это происходило сейчас не с ним. Он знал, горечь и ярость нахлынут позже. Кай! Из-за спины раздался привычный приглушенный голос матери. Обернувшись, Он увидел ее в другом конце коридора. Она выглядела, как всегда, потерянно и отрешенно. Русы с проседью волосы матери были собраны в небрежный пучок, лицо потускнело, руки безвольно висели вдоль оплывшего тела. В последние годы они редко виделись. Мать предпочла находиться в стороне и просто не замечать того, что ей было не по душе. И все же сейчас Кай был рад ей. Мама, он приветственно кивнул и зашагал ей навстречу. Как моя? Мать с потерянным видом озиралась по сторонам, будто была здесь впервые. Мила доложила мне, что она без сознания. Так и есть. У нее сейчас целитель. Я сам знаю едва ли больше твоего. Мне так жаль, мой мальчик. В больших светлых глазах матери отразилось что-то отдаленно похожее на сочувствие. Непривычный к проявлениям эмоций с ее стороны, Кай растерялся и не знал, как на это реагировать. В молчании они вместе остались дожидаться целителя у дверей спальни. Минуты тянулись мучительно долго. Кай уже готов был бесцеремонно ворваться в комнату и выяснить, что там происходит, когда двери, наконец, открылись. Седой целитель выглядел уставшим и опечаленным. Я ничего не могу вам обещать, увы. Он устало и потер переносицу. Я выполнил все и гарантирую, что никто не смог бы сделать в подобной ситуации больше. Она будет жить. Пока, во всяком случае. Я не сталкивался ранее с подобными ядами, но могу точно сказать, что возможное восстановление займет очень много времени. Молодая госпожа без сознания и, вероятно, пробудет в таком состоянии еще достаточно долго. При должном уходе остается надежда. Кай слушал эти осторожные тихие фразы и одновременно будто не слышал их. Страшный смысл обрушился на него разом, не имея словесной оболочки, ощущаясь лишь неподъемной тяжестью бессилия, Страха и одиночества. Ему стало трудно дышать. В том, что Майю отравили, Кай не сомневался с той секунды, когда увидел ее бездыханной на полу. Но от прогнозов целителя ему было почти физически больно. — Яда? — Вы сказали, яда? — спросила мать, подняв на целителя недоуменный взгляд. — Вы уверены? — Более чем, госпожа. Обречённым тоном ответил целитель. «Позвольте мне теперь попрощаться. Я отдам распоряжение по поводу ухода за юной госпожой Берущим и приду завтра утром проверить, как она. С вашего позволения». Целитель раскланялся им обоим. «До завтра». Как только целитель ушел, Кай сразу же кинулся в комнату Майи. Мать последовала за ним, и какое-то время неловко мялась у него за спиной. Кай был так растерян и опустошен, что даже не предложил ей сесть и сам занял единственное кресло у кровати. Они оба испытали явное облегчение, когда вошла служанка и доложила, что мать ждут по какому-то делу в ее комнатах. Сам же Кай в одиночестве просидел у постели Майи до самой глубокой ночи.